Место в степи. Светаются три ведьмы. Ты была, сестрица? Мор насылала на свиней. А ты, сестра, сошки перши сидела. У той каштанов Полон был подол. Сама, знаешь щелк тебе, да щелк. Дай погрызу, я попросила. А эта, тварь, Как гаркнет, вон отсюда проклятая корга. Полыбят <плывёт> на судне муж ее валепо, а я на дни решета пущусь, как крыса без хвоста за ним. За ним За ним в погоню. А я подую в решето. Благодарю тебя за то. Я тоже ветров напущу. А я своими угощу. Доновеньем их задеты Все края и страны света. Как по компасу штурвал направление б не держал. Я в дорогу моряку Дам в подруги Грусть-тоску, Чтоб, скучая, Ни на час не смыкал он ночью глаз, Чтоб забыл покой и сон Девяносто девять дён, Чтоб таял он и сох, Торопя последний вздох. Но ни бурям, ни волнам Потопить его не дам. Гляди, что у меня, да я взгляну. Это Палец морехода при семьи свалился в воду. Слышишь? Слышишь? Барабанят. Скоро нам Макбет предстанет. Завшись за руки, бегом в круговую в пляс пойдем. Замелькает хоровод, из-под ног земля уйдет. Девять раз кругом, кругом обижим и круг замкнем. <музыка>